Билья. Энрике Вилла Матас. Маг и его мытарство. Посвящается Паули до да Парма. «Помню, что я почти всегда наряжался бродягой или призраком, а однажды даже скелетом. Джо Брейнард. Помню». Глава первая. Жанр посмертных записок, который в последнее время так вошел в моду, столь пленяет меня, что я подумываю сочинить книгу, выдав ее за посмертную и неоконченную. Хотя она не будет ни тем, ни другим. Вот если я в процессе написания помру, то да, она в самом деле станет последней. Более того, оборванной на полусловие. Идва эти обстоятельства без сомнения разрушат, среди прочего, и ту великую иллюзию, которую я намереваюсь подделать. Однако начинающий писатель должен быть готов принять все. А ведь я самый что ни на есть начинающий. Меня зовут Мак, и уже в силу своего статуса мне стоит сохранять благоразумие и выждать какое-то время, прежде чем очертя голову броситься в перипетии лжепосмертной книги. И опять же, с учетом того, что я начинающий, мне не пристало браться немедленно за сочинение этой последней книги или еще за какую-нибудь фальсификацию. А следует всего лишь день за днем писать. А там, как говорится, видно будет. И, быть может, настанет момент, когда я, сочтя себя более подготовленным, решусь попытать свои силы в создании книги, оборванной кончиной, исчезновением или самоубийством. А сейчас довольствуюсь лишь тем, что начал сегодня вести дневник, пребывая в полнейшем ужасе и не решаясь даже посмотреть в зеркало, чтобы не увидеть, как глубоко я втянул голову в плечи. Как я уже сказал, зовут меня Мак. А живу я здесь, в квартале Койот. И нахожусь в привычном мире своей квартиры, где, как мне кажется, пребываю испокон веку. Сейчас слушаю музыку Кейт Буш, а потом поставлю себе Боуи. За окном лютует лето и Барселона готовится, согласно прогнозу, к резкому повышению температуры. Меня зовут Мак благодаря знаменитой сцене из фильма Джона Форда «Моя дорогая Клементина». Джон Форд. Настоящее имя Джон Мастер Финни. Годы жизни 1894 1973 Американский кинорежиссер, сценарист, писатель и продюсер, единственный обладатель четырех Оскаров за лучшую режиссуру и первый обладатель награды за вклад в развитие киноискусства. «Моя дорогая Клементина» вышла на экраны в 1946 году. Название взято из песни, звучащей в начале и в конце фильма. Бармена Мака сыграл американский актер и кинорежиссер Джозеф Фаррелл Макдональд. Родители смотрели эту картину незадолго до моего появления на свет. И особенно понравился им эпизод, где шериф Уайт спрашивает старого бармена в салоне. «Мак, ты был когда-нибудь влюблен?» «Да некогда было, я все за стойкой стою». Ответ старика привел их в восторг, и потому в один прекрасный апрельский день в конце сороковых годов я стал Маком. «Мак здесь, Мак там, Мак для всех и для каждого». Последнее время меня уже не раз спутали с компьютером Макинтош. И когда подобное случается, я радуюсь как сумасшедший, потому, быть может, что, по моему мнению, лучше зваться Маком, чем моим настоящим именем. Ужасным, по правде сказать, именем, навязанным тиранической воле деда по отцовской линии. И неизменно отказываюсь произносить его, описать и подавно. Все, что будет сказано в этом дневнике, я скажу себе самому, потому что больше читать его некому. Я нашел себе приют в этом личном пространстве, где, помимо многого прочего, хочу убедиться в правоте Натали Саррат, говорившей, что писать, значит попытаться выяснить, что написали бы мы, если бы писали. Натали Саррат. Настоящее имя Натали Линишна Черняк. Годы жизни 1900-1999. Французская писательница, драматург, стоявшая у истоков антиромана. Само определение антироман было впервые употреблено в предисловии к ее книге «Тропизмы». Это тайная хроника моей инициации, которая сама не знает, подает ли она признаки того, что уже началась. Однако полагаю, что да. Что я в моей 60 с лишним двинулся по этой дороге. Полагаю также, что слишком долго ждал этой минуты, чтобы все потерять сейчас. Минута эта близится, а может быть, уже наступила. «Мак! Мак! Мак!» Чей это голос? Какого-то покойника, поселившегося у меня в голове. Предполагаю, это был совет не спешить. Но вовсе не поэтому я приторможу с ожиданиями. И голос этот не напугает меня, благо у меня по-прежнему имеется свой собственный. А знает ли он, голос этот, что уже два месяца и семь дней с тех пор, как рухнул наш семейный строительный бизнес? Мне кажется, что я тону, одновременно испытываю чувство невероятной свободы. Словно закрывшиеся предприятия и прекращение платежей помогли мне обрести свое место в этом мире. У меня есть причины чувствовать себя лучше, чем в ту пору, когда я зарабатывал себе на прожитье в качестве успешного застройщика. Но я вовсе не желал бы, чтобы это, с позволения сказать счастье, также воспринималось бы окружающими. Я терпеть не могу хвастовства в любом его виде. Я всегда остро чувствовал необходимости жить как можно более незаметно. И отсюда мое стремление при малейшей возможности затаиться» спрятаться, заслониться этими страницами. И это позволит мне жить, в ус не дуя. А если меня обнаружат? Беда небольшая. Но в любом случае этот дневник должен быть тайным. Это даст мне большую свободу действий для всего на свете. Вот хоть для того, чтобы, к примеру, заявить сейчас, что человек может годами считать себя писателем, и никто не возьмет на себя труд прийти к нему и сказать «Не обольщайся!» и не писатель. Но если однажды этот человек решится все же начать и ухнет, как говорится, все мясо на жаровню и примется, наконец, писать, он, этот начинающий смельчак, заметит вслед за тем, если, конечно, он честен перед самим собой, что его занятия не имеет ни малейшего отношения к дикому стремлению считаться писателем. И чтобы не тратить больше времени, я поясню, что хотел сказать вот что. Писать значит перестать быть писателем. Хотя в ближайшие дни я продам по смехотворной цене квартиру, которую сумел сберечь после своего разорения, меня беспокоит, что в конце концов попаду в полную зависимость от бизнеса моей жены Карман, или что придется просить помощи у детей». Кто мог подумать, что принадлежащее моей жене ателье, где реставрируют мебель, будет из милости кормить меня. Еще несколько недель назад владельца солидной строительной фирмы. Перспектива попасть в зависимость от карман, конечно, тревожит меня. Но все же я думаю, что если разорюсь в конец... Это будет не хуже того времени, когда я строил дома, приносившие мне немалые деньги, но вместе с ними неудовлетворенность и разнообразные неврозы. Хотя обстоятельства рано подхватили и повлекли меня в неожиданном направлении, и до сегодняшнего дня я не писал ничего такого, что попадало бы под определение литература. Я всегда без памяти любил читать. Сначала стихи, потом рассказы. Обожаю малые формы. Мой любимый жанр — рассказы. А вот романы не очень, потому что они, по словам Барта, наделены свойством смерти, преобразуют жизнь в судьбу. Если бы я когда-нибудь и написал роман, мне бы хотелось потерять его, как теряют яблоко, купив несколько штук в пакистанской лавочке на углу. Мне хотелось бы потерять его, чтобы доказать, что я плевать хотел на романы и что отдаю предпочтение малым формам. Меня тронул один коротенький рассказ Анны Марии Матуте, где говорится, что у рассказа душа старого бродяги, который идет от деревни к деревне, а потом исчезает. Рассказ уходит прочь, но оставляет свои следы. Анна Мария Матуте. Годы жизни 1925-2014 Испанская писательница — виднейшая представительница так называемого «поколения 50-х», член Королевской Академии Испанского Языка. «Порой я говорю себе, что избежал большой беды, когда еще в юности все сложилось так, чтобы не дать мне уличить минутку и убедиться. Писать — значит перестать писать. Будь у меня эта свободная минутка, сейчас бы я, наверное, просто лопался от таланта». Или же, наоборот, был бы уничтожен и кончен как писатель. Но и в том, и в другом случае лишён возможности наслаждаться этим чудесным ощущением начинающего. Ощущением, которое дарует мне такую отраду вот в эту самую, самую раз самую идеальную минуту. Ровно в полдень 29 июня, когда я намереваюсь откупорить бутылку Вега Сицилия 1966 года и но ну, скажем, испытать восторг того, кто знает, что его никогда не издадут, и отмечает запуск тайного дневника, хроники ученичества, и в утренней тиши оглядывается по сторонам и различает в воздухе слабое свечение, существующее, наверное, только у него в голове. Вега-Сицилия — одна из известнейших испанских компаний-производителей вина, входящая в десятку лучших европейских винодельческих хозяйств. Говнороскоп Когда день уже можно смело считать вечером, я, малость выпив, занялся поисками стихов Сэмюэла Беккета в переводе на испанский. Первый раздел назван «Ворскоп». Это размышления о времени, написанные и опубликованные в 1930 году. Я понял гораздо меньше, чем в тот день, когда прочел его впервые, и, может быть, именно поэтому оно понравилось мне больше, чем тогда. Похоже, следует приписать Декарту, его умело подделанному авторам голосу, 100 бекетовских строчек о беге дней, об эфемерности и о куриных яйцах. От моего понимания ускользнули куры и их яйца. Но благодаря этому я немало повеселился. Отлично. Интересно бы знать, почему сегодня, определив себя в разряд простых, неискушенных дебютантов, я дошел до полного изнеможения, пытаясь, и совершенно безуспешно, написать несколько стилистически безупречных абзацев в этом дневнике. Сколько же времени я убил на выполнение этой безумной работы? И сколько же неубедителен довод, что времени у меня в избытке, что я ничем не занят, и мой удел — праздность. Дело все в том, что я писал карандашом на листках, вырванных из тетради. Потом надел очки и отредактировал текст. Потом набрал его на компьютере, потом распечатал и перечитал. И обдумал. И выправил. Это был истинный момент писания. А потом снова набрал текст на компьютере, следа не оставив от написанного вручную. И, наконец, удовлетворился своими заметками, погребенными в загадочном нутре компьютера. Сейчас-то я понимаю, что тогда действовал так, словно не знал, что в итоге идеальные абзацы все равно не устоят перед временем, ибо они — суть языка. Их разрушает невнимательность наборщика, разница в словоупотреблении, перемены. Короче говоря, сама жизнь. Но ты ведь начинающий, — раздался тут некий голос. И боги текста еще способны простить тебе о грехе.